Аукцион. Содружество снова гудело. Торговый дом Хагда снова был у всех разумных на устах. Новый объявленный аукцион бил все рекорды. Ведь даже по предварительным оценкам стоимость выставленных лотов превышала в своей совокупности десятки миллиардов кредитов. Одно мясо с далекой планеты тармаран чего стоило? Оно было известно на все Содружество своими вкусовыми качествами. Любой гурман был готов выложить даже за одну порцию приготовленного свежего мяса большие суммы. А что говорить про стоимость десятков тонн этого мяса, которое каким-то неуловимым образом было доставлено практически в центр Содружества свежим и не испортившимся. Самые известные сети ресторанов регистрировались, чтобы поучаствовать в этом аукционе. Но кроме мяса там были и другие лоты, которые очень сильно интересовали различные научные институты. Те же внутренние органы шли небольшими партиями за огромные деньги на различные экспериментальные лекарства. А тут их было несколько тонн. Это просто огромное количество. Но больше всего покупателей интересовал сам способ доставки в такую даль свежих ингредиентов. Ведь центральные миры, они обычно попадали уже в переработанном виде. А в таком виде они теряли свою ценность практически в два, а то и три раза. А тут они были свежие, словно их только сейчас добыли. И это было настолько странно и необычно, что всех в первую очередь интересовало, нет ли среди лотов самого способа транспортировки. Но такой лот отсутствовал. Кроме того, среди лотов снова оказались необычные поделки неизвестных мастеров из дерева, кости и хитина, за которыми сразу же выстроилась просто огромная очередь из различных коллекционеров Содружества. Но еще больше разумных интересовались самими мастерами. Но торговый дом Хагда держал марку и не распространялся о именах своих поставщиков. Больше всех бесчинствовали представители расы аграф. Они даже попытались запретить проведение аукциона и изъять изделия. Но СБ Республики Хагдан потребовала предоставить доказательство того, что эти изделия каким-то образом нарушают их права. Поэтому аграфам пришлось отступить. Ведь с этими поделками были связаны какие-то тайны их народа, и они просто не могли разгласить такую информацию. Но активность их агентов возросла многократно. Это очень сильно напрягло СБ торгового дома «Хагда». Да и другие торговые дома очень сильно напряглись, ведь конфиденциальность клиента — это основополагающая колонна их бизнеса. Единственное, кто этому радовался, так это агенты СБ «Республики», так как именно такая активность давала им возможность, что говорится, «половить рыбку в мутной воде». А рыбок было более чем достаточно. Старший менеджер Хорун Виилан из торгового дома «Хагда» напряженно отслеживал список регистрирующихся клиентов на аукционе. Никогда раньше он так не нервничал, ведь сейчас речь шла не просто о продаже, а о том, что он может войти в число директоров торгового дома. И это его беспокоило больше всего, ведь эта должность означала не только увеличение доходов, а увеличение ответственности. Нельзя сказать, что Сарнаму не желал себе такого карьерного роста. Просто доходы, которые торговый дом получил благодаря ему за последнее время, были огромные. И эту планку нужно будет держать. Именно этот пункт и заставлял его нервничать. И поэтому он не желал совершить ошибку именно сейчас, когда речь шла о миллиардах. Он лично собирался проверить всех зарегистрировавшихся на аукционе, чтобы не допустить любых случайностей. Он даже позволил себе обратиться за помощью к местному куратору СБ Орденного Соединения, чтобы не допустить ничего эдакого. Тот с огромной радостью согласился помочь, ведь таким образом он не только поднимал рейтинг своего отделения, а еще и имел возможность выслужиться перед руководством, если все же сумеет задержать чьих-то агентов. А так как агентов хватало, особенно которые работали на Аграфов, то СБ Ордена развернулась вовсю. Корпорация Ирмин Шарак Тамур, хозяин огромной торговой империи Ирмин, медленно повернулся к своему новому секретарю, которому хватило ума принести неприятное известие своему работодателю и повелителю. Пока он проделывал это действие, Молодой Сарнамо успел три раза вспотеть и столько же раз побледнеть и покраснеть. Он отлично понимал, что такие новости обычно доставляет смертник. Но не в этот раз. В этот раз он не смог перевести вину на кого-либо и как-то отойти в сторону. А все потому, что хозяин задал вопрос ему напрямую и ждал ответа именно от него. «Все бы ничего». Но проблема заключалась в дочери хозяина, Лаурисии. Девушка была жестоко наказана своим собственным отцом за проступок и ослушание патриарха семьи. Наказана настолько жестоко, что ее несколько раз помещали в полноценный хирургический комплекс и в буквальном смысле выращивали снова. Про ее психическое состояние лучше и не говорить. Какое она могло быть у молодой девушки — которая раз за разом превращалась в окровавленный кусок мяса. Но ее отец все не унимался. Единственное, что спасало девушку от полноценной гибели, это только то, что она была дочерью, причем единственной, патриарха. У него еще тлела надежда, что кто-нибудь согласится войти в его семью для того, чтобы стать наследником и жениться на ней. Именно поэтому она еще была жива. Но сейчас секретарь сообщил о том, что во время очередного восстановления в медицинском хирургическом комплексе девушка исчезла. И не просто исчезла. Вместо нее в капсуле лежал муляж. То есть девушка не сбежала. Тот обрубок, в виде которого она была доставлена в госпиталь, убежать бы не смог. Хотя бы из-за того, что у него просто не было ног. Ее похитили. Но Кто? И зачем? Ведь и последнему идиоту понятно, что в таком состоянии ее сначала нужно правильно и полноценно восстановить, а уж потом похищать и требовать какой-либо выкуп. Но хозяину было все равно. Его секретарь десяток раз успел пожалеть, что когда-то купился на огромные размеры зарплаты личного секретаря главы корпорации Ирмин, пока спасительно-смертельная мгла не поглотила его сознание. Его, в отличие от Лаурисии, никто восстанавливать не собирался, в этом не было нужды. Его преемник уже в буквальном смысле изо всех сил рыл землю в поисках как девушки, так и дерзких похитителей. Но толку не было, так как чип слежения, который обычно вшивали родственникам и членам семьи патриарха, отсутствовал по весьма прозаической причине. Патриарх самолично и наживую его из нее вырезал. Если бы новый секретарь, да и сам хозяин корпорации знали, как близко от них она находилась. Если бы знали. Молодой санитар семейного госпиталя, молчаливый и всегда хмурый сарнаму нараук закончил свое очередное дежурство и молча кивнув сменщику, отправился в свою квартирку. Он, как и большинство выходцев с периферии, снимал небольшое одноместное жилье на краю мегаполиса. Зарабатывал он неплохо, но предпочитал жить там, где он мог заниматься своими делами и не опасаться, что служба безопасности корпорации предъявит ему какие-либо обвинения в нарушении их внутренних распорядков и инструкций. Потратив всего полтора часа на поездку до дома, он аккуратно вошел в подъезд и прошел вдоль дальней от входа стенки. Место было не слишком спокойное. Именно поэтому приходилось устраивать различные ловушки и кавер за возможным посетителем. Войдя в квартиру, он быстро проверил все маркеры и сторожки. Все было нормально. Никаких гостей за время его отсутствия не было. И только тогда он позволил себе пройти в соседнее помещение, которое по своей сути было соседней квартирой, которую он снимал на поддельные документы. Там находился довольно потрепанный, но еще работоспособный хирургический комплекс, в котором сейчас восстанавливалось тело молоденькой девушки. Панарраук быстро и уже привычно проверил данные, которые выводились на экран мониторинга работы системы. Все шло своим чередом. Хоть и не так быстро, как могло бы происходить в комплексе пятого поколения, но спешить ему было некуда — Ведь он и так уже заслужил для себя худшую смерть из всех возможных. Стоило только главе корпорации узнать, что он приложил руку к исчезновению его дочери, то самое лучшее, что его могло ожидать, это смерть от разряда тяжелого бластера. Но он просто не мог поступить иначе. Ведь именно Лаурисия, когда-то узнав, что он подрабатывает на стороне, лечит членов банд пострадавших в перестрелках, просто подчистила его хвосты, обнаруженные СБ-корпорацией, хотя и высказала ему все, что о нем, и его наивности думает, словно знала, что он когда-нибудь ей пригодится. Что и произошло, когда ее тело в очередной раз привезли к нему посреди ночи на восстановление. Воспользовавшись тем, что как раз должна была начаться пересменка, он быстро подменил тело муляжом, который и был помещен в медкомплекс, и не им самим, его слегка сонным сменщиком. Его в то время уже не было в госпитале. Вся смена, которая принимала муляж, была в срочном порядке вся арестована и припровождена в СБ корпорации, откуда уже никто из них не вышел. А его пока не трогали, ведь его там просто не было. По крайней мере, у сотрудников СБ доказательств и подозрений против него не было. Убедившись, что восстановление идет в нужном направлении, Он также молча вернулся в свою квартиру и позволил себе лечь отдыхать. Несмотря на то, что все так удачно для него сложилось, расслабляться полностью ему было еще рановато. Через две недели он вытащил из старенькой медкапсулы целое тело молоденькой Сарнаму, которая, едва открыв глаза, дико закричала.